Глава 6 е с т а я У ДПРА КПМС критические дни, обостренная стадия. Это поняла еще тогда, когда вначале «не возьму», потом «приняты», затем «подождите», «помаринуйтесь в приемной часика д потому что Дмитриевич просил вас задержаться и обсудить кое-какие детали с ним в отношении нового договора». Нового? Он издевается? Чем старый не угодил? А пока он на деловой встрече, посидите здесь, кофе? Я подошла к монстру со множеством кнопочек, именуемому кофемашиной, и застыла в нерешительности. Варить натуральный кофе – это пожалуйста, это я умею. А вот с такой техникой не общалась. В клубе была попроще для персонала, буквально с парой кнопочек. И то я обычно не пользовалась ею, предпочитая, пусть редко, но натуральный продукт, сваренный по всем правилам. «Тут ничего сложного», – выглянула из-за монитора Вика, угадав мои сомнения. «Объяснить?» «Пожалуй», — нехотя согласилась я. «Всё-таки мне здесь ещё работать и боссу угождать периодически с его вкусовыми пристрастиями». «А начальство кофе любит?» — поинтересовалась на будущее. «Пьёт», — уклончиво ответила кудряшка и начала тыкать пальцем в кнопочки, объясняя необходимые комбинации. Разобраться оказалось довольно просто, и уже через пару минут я наслаждалась горячим напитком. Время шло. От количества выпитых чашек уже начинало подташнивать, когда, наконец, мимо нас вихрем пролетел главный виновник моего ожидания. Коротко озвучил указания Виктории по поводу работы и скрылся за дверью. «А я? А как же я? Он про меня забыл совсем? И даже, проходя рядом, не вспомнил. Но паника оказалась преждевременной. Он принял меня через четверть часа». «И так ты не передумала у нас работать?» Перешёл сразу в наступление. Нет, я уже слишком много нервных клеток сожгла, чтобы отступать назад, не получив компенсацию. Вам, наверное, говорили, что с каждым претендентом на эту должность я заключаю новое трудовое соглашение. То, что вы подписывали, был, так сказать, общий свод правил и договорённостей. Я решил внести кое-какие пункты в отношении вас. И это будет выделено отдельными бумагами, которые завтра вам нужно подписать. Могу я узнать подробности? поинтересовалась, почуяв подвох. «Хотя, может, я себя накручиваю? Не станет же он прописывать там то, что противоречит УК РФ? Это всё же официальный документ». Дмитрий откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. «Конечно, можете подождать до завтра и прочитать на бумаге, когда будет готово. А можете поверить мне на слово». «Говорите». Кивнула в ответ и не могла не заметить, как опасно сверкнули его глаза, При этом и на лице нарисовалась предвкушающая ухмылка. Ей-богу, почувствовала себя при этом загнанной жертвой, слабой ланью перед опасным хищником. Знаю, что сытый, сразу не съест, но поиграет в волю. А стоит ли игра свеч? Во что я вообще лезу с лёгкой подачи подруги? Ладно, давайте разберёмся. Завтра вы пройдёте медкомиссию в медицинском центре, с которым у нас договор. Это ерунда, не страшно. «Далее. У вас, как у моего личного помощника и секретаря, будут расширенные полномочия в отношении сотрудников. Так что вам придётся проявлять ещё и руководительские навыки. Готовы?» «Конечно. Это хорошая новость. Видимо, страшилки ещё впереди». «У вас официально прописан восьмичасовой рабочий день с доплатой сверхурочных часов. Но в вашу зарплату уже заложены подобные издержки. Поэтому будьте готовы». и к двенадцатичасовому рабочему дню и даже больше. Домой отпускать будете или раскладушку сразу сюда нести? ляпнула с сарказмом и сразу же пожалела. У вас ещё есть возможность отказаться, облил ледяным тоном д о п е й р а к Ну нет. Так просто от меня не отделаешься теперь. По крайней мере, любопытство удовлетворить я обязана. Я пошутила, прошу прощения. Я готова, это не проблема. Он задумчиво погладил короткую бороду, глядя на меня. Вот никогда не любила мужчин с растительностью на лице, а е м ушло. Даже шарма придавала, и шрам не так заметен становился. «Ну и, соответственно, в связи с вашим плотным графиком я прописываю пункт о запрете личных отношений. В вашем личном деле стоит, что вы не замужем и детей нет. Так вот, если у вас был молодой человек, то, увы, придется попрощаться с ним. Сами понимаете, что при такой загруженности у вас вряд ли останутся силы и время на него». и на личную жизнь. А с таким мало кто готов мириться. И, как показывает практика, даже самые стойкие в итоге не выдерживают. А я не намерен терпеть здесь еще и сцены ревности или ваши заплаканные глаза и обвиняющий взгляд. Поэтому либо с ним, либо со мной. Вы готовы? Он наклонился вперед, уменьшая между нами дистанцию. Последняя фраза прозвучала двусмысленно, на хриплой ноте. И вот уже широкий изогнутый стол между нами — Мне кажется слишком маленьким, когда эти карие глаза пытаются заглянуть в душу. Но он же не то имеет в виду, что мне сейчас полезло в голову. Чёрт, Ксюша, соберись, он на работе. Если так, то без проблем, учитывая, что расставаться мне не с кем. Последний мужчина в моей жизни был муж, и это недоразумение я оставила давно в прошлом. Новых отношений не заводила, не с кем, да и желания никакого». но в ответ я смогла лишь коротко кивнуть. ь н о и, наверное, самое главное». Растягивая слова, Дима почти улыбнулся, как мне показалось. С его шрамом иногда сложно было сказать, улыбается он или кривится от негативных чувств. «Вы обязаны беспрекословно выполнять все указания непосредственного начальника, то есть мои, без возражений, понимаете? п о т р е б у е т с я ли трусы в химчистку сдать, купить лекарства для моей бабушки?» о т в е с т и котёнка к ветеринару в три часа ночи. «Ветеринары ночью не работают», — выдала я на автомате. «Найдёте тех, которые работают». Он помолчал, пытаясь уловить мои эмоции и сканируя реакцию на сказанное. «Задания иногда бывают нестандартные. Но на то мне и нужен личный помощник. Я не говорю, что буду жестоко эксплуатировать вас по всяким пустякам. Но если вдруг мне понадобится ваша помощь, Я не хочу слышать в ответ упрёки и н е д о в о л ь с т в о Это понятно? Понятно. Чего ж тут непонятного? Вам нужен личный раб. Так бы и сказали. Чего мелочиться? Ну и последнее. Ваше денежное вознаграждение за работу. Предполагаемая зарплата. Дмитрий протянул пальцем по столу бумажку с цифрами, и у меня от увиденного округлились глаза. Реально? Моя будущая зарплата? Эта сумма существенно превышала первоначальную, которую я видела в договоре. Эти нолики, скачущие перед глазами и отплясывающие зажигательный танец, и уже купленная в мечтах собственная квартира с машиной, заставили забыть о всяких мелочах, типа просьб шефа, которые могут носить слишком личный характер. Ну что? Я и в клубе порой выполняла неординарные поручения, но таких денег мне никто не платил за работу. А тут такие перспективы. И всё-таки опыт. «Да в будущем одно упоминание предыдущего места работы уже добавит мне веса в глазах работодателей. А может, я смогу поладить с допейраком и задержусь здесь надолго? Много ли компаний может похвастаться такими выплатами своим работникам?» «Я согласна», — уверенно глядя в глаза, без тени сомнений ответила на его немой вопрос. «Замечательно», — выдохнул Дима, «даже как мне показалось с облегчением». «Тогда дело за малым». «С утра м е т к о м и с с и я оформление оставшихся документов, и к обеду я жду вас на рабочем месте». И обворожительно улыбнулся улыбкой чеширского кота. «Нет, всё же надо запомнить вот это его выражение лица, чтобы точно знать, когда он доволен». Мы распрощались на деловой ноте, а внутри у меня поселилось странное чувство, что во всей этой ситуации я что-то упустила, что-то очень важное.